Глава 6 Хозяева мрака. Считать ступеньки в Храдспайне уже вошло у меня в привычку. Отвлекает от мрачных раздумий, знаете ли. Вот только на этот раз счет не очень-то и помогал. На 573-й ступени мрачные мысли так на меня насели, что я сбился со счета и продолжать уже не стал. «Лафреса все еще опережает меня в гонке за Рогом Радуги, к тому же у нее ключ, без которого я из дворцов не выберусь. Она безошибочно находит дорогу в лабиринте мертвых залов, да еще и идет, словно по улице Смотра, не обращая внимания на притаившуюся угрозу и расплачиваясь за безопасный проход людьми покойного Балистана Паргайда. Кстати, об этих баранах. Неплохо бы посчитать, сколько их осталось со служанкой хозяина». После того, как Халлас подбил из пушки паром и отправил на дно и Селины половину людей графа, посланных за нами в погоню, в отряде преследователей оставалось 28 человек. мелотруга Труга прикончил фонарщик в поединке с Сагры. Итого 27. Одного в Красном Урочище поймали орки, еще троих мы прибили у входа в Храдспайн. Значит, 23. Минус те двое, что заблудились на втором ярусе, и те четверо, что погибли от рук горгулий 17. Один с отрубленной головой на мосту, еще двое в галерее шепота, и Балистан поргает с воином. Сколько выжило? Двенадцать. Это вместе с Лафресой и Бледным. По мне, уж пусть все помершие в Костяных дворцах остались бы живыми, а милашка Лафреса и мой дрожайший друг Бледный отправились во тьму, но судьба распорядилась иначе. Итак, их осталось двенадцать, хотя, думаю, что гораздо меньше». Кто знает, какой дорогой вела свой маленький отряд голубоглазая ведьма и сколько тел мною не замечено. Вполне вероятно, служанка хозяина пробирается дальше совершенно одна. Конечно, для меня это лучше, но не намного. Леди Йена вполне способна справиться с десятком таких, как я. Недаром посланник освободил ее из темницы и отправил за ключом. Очень надеюсь, что Миледи споткнется и свернет в свою прекрасную шею. Первая главная опасность – залы уснувшего шепота, предсказанные в путеводном стихе загадки, остались позади. Но все только начинается. Как там дальше было в свитке? Сквозь залы уснувшего эха и мрака, минуя слепых сторожей Каю, под взгляд великанов, сжигающих в пепел, к гробницам великих погибших в бою. Обнадеживающие строчки, не правда ли? Они попросту заставляют меня изо всех сил бежать вниз, навстречу неожиданностям. Во всяком случае, некоторые любознательные и не в меру сумасшедшие гоблины считают, что бежать следует. Но что возьмешь с королевских дураков? Проснулся я от кошмара, хотя и не помнил, что за ужасы мне снились. От сна осталась только кинжальная боль в груди и огромная усталость, словно я и не спал вовсе. Отдых, который я устроил себе на последних витках лестницы, не принес долгожданного облегчения, и в путь я двинулся в весьма подавленном настроении. Усталость последней недели тяжким грузом давила на плечи, прижимала к земле. Только сейчас я стал понимать, что путешествие по Храд в Спайну получилось не таким уж и легким, как казалось мне раньше. Постоянное напряжение, постоянное ожидание опасности сказались на здоровье даже сильнее, чем то расстояние, что я протопал от входа во дворцы до входа на пятый ярус. Я со стоном встал. Каменные ступеньки, увы, не самое удобное место для сна, и размял затекшие руки и ноги. Сотни мелких иголочек принялись бродить по телу, покалывая то здесь, то там. Как ни странно, но это мелкое неудобство взбодрило меня лучше любого другого средства, и на пятом ярусе я оказался в уже вполне бодром расположении духа. Пятый. Самый первый зал и вновь неожиданная смена декораций. Где золото, где изыски, где очарование статуй и радующая глаз красота стен. Все это осталось на третьем и четвертом уровнях подземных дворцов. Здесь же однотонные каменные стены с весьма посредственными рисунками на них. И пол с небрежно подогнанными друг к другу разноцветными плитами в два квадратных ярда каждая. Идя по залу, я обратил внимание на то, что все плиты имеют разную и местами не соответствующую эстетике и вкусу любого приличного художника расцветку. Скорее всего, кто-то выложил с их помощью мозаику, но из-за ее огромных размеров я никак не мог понять, что изображено на полу. В каждом зале была своя расцветка пола, однако из-за скудного света огонька рассмотреть общую картину не представлялось возможным. Вот уж не знаю, почему именно это место назвали залами уснувшего мрака. По мне, так подобное почетное звание можно смело присуждать любому неосвещенному помещению, начиная с третьего яруса. Почти в каждом тьма кромешная. Собственно говоря, рассказывать о пятом ярусе совершенно нечего. Полдня я топал по подземному лабиринту, лишь иногда сверяясь с картами и меняя огоньки, количество которых неумолимо сокращалось. Я старался не думать о том времени, когда мне придется брести по подземелью на ощупь, а что это когда-нибудь случится, я нисколько не сомневался. Здесь, в залах уснувшего мрака, оказалось намного прохладнее, чем на верхних ярусах. Я не могу сказать, что было холодно, нет, просто свежо, что ли. То ли сказывалась глубина, то ли то, что залы, по сути дела, были большими природными пещерами, с кое-как обработанными стенами могилами, полом-мозаикой и сталактитами и сталагмитами, сросшимися между собой и превратившимися в сказочные колонны. Ярус казался безразмерным, а залы пещеры бесконечными. Чем дальше я шел, тем больше и упадок было во величие костяных дворцов, окружал меня мертвой паутиной времени. Колонны бугрились от наростов времени. Кое-где с потолка капала вода, и на мозаичном полу уже появились новые наметки будущих колонн. Стены я не видел. Они были где-то там, очень далеко от меня, и долгое время я топал, ориентируясь лишь на выложенную красными плитками дорожку. Она иногда ветвилась на две, три, четыре, а то и восемь новых дорог, и приходилось долго листать бумаги, до да боли напрягая глаза и мозги в попытке сравнить урочи и закорючки в картах и на плитках пола. Сагот, от этой постоянной тьмы можно было запросто сойти с ума. Я душу готов продать за порцию хорошо прожаренного мяса, пинту пива и лучик солнечного света. Слава богам, хотя бы в воде я теперь не нуждался. Ее тут было предостаточно». Однажды я даже прошел по горбатому мостику над маленьким озерцом с черной и гладкой, словно зеркало, поверхностью. Подземные пещеры кончились и вновь сменились мрачными залами костяных дворцов. Потеплело, влага перестала капать со стен, запах сырости исчез, уступив место едва ощущаемому запаху тления. Последнее мне очень не понравилось. С какой стати, если время захоронения этого яруса исчисляется столетиями, и все, что могло гнить, уже должно быть сгнившим и в меру костлявым. Этот аромат застарелой смерти вызывал у меня смутные опасения, но запах есть запах, ничего более неприятного пока не происходило. В залах уснувшего мрака дул слабый ветерок. Он пел где-то под потолком, выдавая вечное мрачное. Впервые услышав этот звук, я подумал о возвращении шепота из галереи четвертого яруса, но спустя вечность, холодного пота и дрожи в коленях до меня дошло, что это всего лишь ветер и невинная шутка строителей залов. Теперь я даже перестал обращать внимание на посторонний звук и шел своей дорогой, не отвлекаясь на всякого рода странностей. Шел до тех пор, пока не наткнулся на стену. Та от чего то была немного выпуклой. Довольно странное решение архитектурного вопроса. На картах ничего такого не было, и я позволил себе роскошь приказать фонарику загореться в полную силу. Волшебный свет вырвал из тьмы огромный столб колонны, обхватить которые могли человек 40, предварительно взявшись за руки. М да толщине и высоте каменного чудовища могли позавидовать многие деревья-заграбы, а в зале таких колонн оказалось несколько сотен. Я шел мимо гигантских каменных исполинов и чувствовал себя жалкой мелкой букашкой, невесть, как оказавшейся в этом месте. Угрюмые серые великаны вырастали в лучах света, безмолвно нависая над незваным гостем и грозя обрушить на него далекий свод потолка. Вначале я почувствовал опасность, а затем уже увидел ее. Да, собственно, тревожное чувство не покидало меня во время всего путешествия по залу с колоннами. Это извечное... Эта серая угрюмость, этот едва ощутимый запах тления. В один прекрасный момент, когда нежданные мурашки в сотый раз пробежали вдоль моей спины, я по какой-то, сейчас уже неясной мне причине, решил, что следует как можно быстрее обернуться. Не знаю, было ли это моим желанием или желанием Вальдера. Одного мимолетного взгляда хватило, чтобы засунуть огонек под куртку и приказать ему погаснуть. Далеко-далеко, в самом начале колонного зала рассыпалась едва видимая цепь оранжевых точек. Никаких сомнений в том, чем были эти точки, у меня не было. Факелы. Четыре десятка огоньков мигали, на краткое мгновение исчезали за одной из колонн и вновь появлялись, пускай медленно, но неуклонно продвигаясь в мою сторону. Готов заложить свою душу, но факелоносцы не могли быть людьми Балистана Паргайда. Тех, кто спустился с Лафресой в костяные дворцы, должно быть не больше 12 человек, а здесь, здесь, счет шел на 5-6 десятков, так что по залу шествовал кто-то другой. надеюсь что огонек я успел спрятать вовремя, и, шедшие с факелами, не видели маленькой искорки, я прянул за колонну, поближе к стене и подальше от центра зала. Бежать в темноте вперед глупо. Шанс врезаться лбом во что-то твердое очень велик не говоря уже о том, что заблужусь я на все сто. Лучше затаиться, благо даже четырех десятков факелов не хватит на то, чтобы осветить безграничные просторы зала, и у меня есть вполне реальная возможность переждать опасность в укромном и очень темном уголке, если только кто-нибудь не пройдет рядышком и не посветит факелом, дабы специально обнаружить Гаррета. Сейчас меня заботил лишь один вопрос. Незнакомцы ищут именно меня или у них рядовая ежедневная прогулка с осмотром местных достопримечательностей. Тьма их знает. На всякий случай я приготовил арбалет, накинул капюшон на голову и прижался к стене. Ветер древних залов пел колыбельную для уснувшего мрака вечности. Звук ветра тоскливой нотой едва звучал в ушах, и ничто, кроме моего отчаянно бьющегося сердца, не могло его заглушить. Долгое время я слышал лишь этот стук и колыбельную, баюкающую тьму залов. А затем залы уснувшего мрака вздрогнули, и ночь пробудилась. Они приближались, ничуть не скрывая своего присутствия. В громкой поступе десятков ног чувствовалась уверенность хозяев, идущих по своему собственному дому и не боящихся никаких опасностей. Вот уж чего-чего, а встреч на сегодня я не планировал, поэтому и затаился, словно мышка, почуявшая приход голодного кота. Шаги были все ближе и ближе. Вот на дальних колоннах появился оранжевый отблеск факелов, вот уже слышно тяжелое сопение неизвестных. С одной стороны хорошо, раз сопят, значит, живые, с другой... Додумать да я не успел, потому как, наконец, увидел их и мне сразу же захотелось оказаться за десяток лик отсюда. Почему? Да потому что не каждый день можно увидеть, как оживают изображения со стен. Как-то не ожидал встретить тех, кого с такой маниакальной тщательностью изображали в виде статуй, рисунков и мозаик создателей костяных дворцов. Полуптицы, полумедведи, о которых, уверен, не знал даже Орден. Высокие, такого же роста, как огры, массивные, почти квадратные, с толстыми руками-лапами и босыми когтистыми ногами, эти существа шли мимо меня. Большие вытянутые головы, чем-то похожие на медвежьи, с маленькими ушами, круглыми птичьими глазами и изогнутыми клювами. Эти клювы в свете факелов блестели, будто стальные. Странные и, не побоюсь этого слова, нелепые создания были облачены в свободные одежды цвета фиалок. Балахоны почти полностью скрывали их тела, оставляя для обозрения лишь кисти рук, ступни и голову, которые были покрыты короткой шерстью рыжего цвета. А может, это была не шерсть, а перья? Никаких украшений и оружия. В созданиях чувствовалась сила, уверенность старость. Даже не старость, а древность тысячелетий, способных возрастом поспорить с самой вечностью. Они — это сам мир. Внезапно прошептал Вальдер. Они пришли на Сиалу в момент ее рождения. Первыми были не Огры и уж точно не орки. Эти существа жили в самом начале темной эпохи. Некогда великая и чуждая даже для огров раса, которая теперь уготована жить здесь. Чужие нам, абсолютно другие. Смотри, Гаррет, вот они, первые дети этого мира. Не знаю, откуда о полуптицах-полумедведях узнал Архимаг, но смотрел я на твари во все глаза. Сейчас они проходили в 15 ярдах от меня. Шли гуськом, друг за другом, громко сопя и переваливаясь с ноги на ногу. Каждый третий нес то, что поначалу я принял за факелы. Это были черные, бугристые и отполированные до блеска деревянные посохи, на которых нанизано по черепу. Черепа эльфов и орков, людей и даже огров – Они излучали яркий оранжевый свет, так похожий по цвету на факельный огонь. Фигура сменялась фигурой. Казалось, что вереницы не будет конца. Сопение, звук шагов, царапанье когтей по плитам пола. Они проплывали мимо меня, корабли древности и и силы, ушедшие на дно веков, и их огромные тени зловеще скользили по телам колонн. Наконец, последний, 86 шестой путник, высоко держа факел череп, прошел мимо меня, и наступила темнота. Откуда? Из каких глубин костяных дворцов вышли эти существа? Как они прожили все тысячелетия Сиалы? Чего хотят и к чему стремятся? Не знаю, опасны ли они, но слава Саготу, что я разминулся с полуптицами-полумедведями. Тьма знает, как первые, действительно первые, отнесутся к незваному гостю. Может, встретят с распростертыми объятиями и проведут по безопасному пути до самой могилы грока кругу радуги, а может, без всяких разговоров сделают из моего черепа новый светильник. Что-то подсказывало мне, что второй вариант куда как вероятнее первого. И все же я не мог оставаться на месте. Вереница существ следовала в нужном мне направлении, поэтому очень осторожно, едва дыша, я пошел за древними. Я держался в отдалении, чтобы, не дай согод, не быть услышанным или того хуже, не попасть в круг света черепов-светильников. Перебегая от колонны к колонне, следуя за полуптицами и полумедведями, я преодолел весь гигантский зал. Цепочка огней впереди меня дрогнула, рассыпалась на три, растеклась по коридорам-лабиринтам и воцарилась тьма. За все время я не услышал от этих существ ни слова. Куда направились птицы-медведи, какие цели преследовали, чего хотели? Конечно же, я не стал догонять ушедших и задавать им глупые вопросы. Куда бы они ни направлялись, мне с ними было не по пути. Как в фигуральном, так и в буквальном смысле. Моя дорога вела в едва заметный узкий коридор, начинавшийся между двух последних колонн зала, а разделившиеся на отряды древние ушли по другим коридорам. Возникло сильное искушение достать карты и посмотреть, куда эти создания могут направляться, но я самым безжалостным образом подавил в себе предательское любопытство. Меньше знаешь, лучше спишь. Я не сомневался, что только что прошедшие по колонному залу полуптицы-полумедведи вышли сюда из глубин безымянных ярусов, куда никто не решался заглянуть в течение последних семи тысячелетий. «Чего они хотят, Вальдер? вырвалось у меня. Удивительно, но на этот раз Архимакс изволил мне ответить. Они ждут, Гаррет. Ждут? Но чего? Он долго молчал, очень долго. Я уж подумал, что не дождусь ответа. Шанса. Шанса вернуться в наш мир. Они ошибка богов, а может быть и того, кого называют танцующим в тенях. Они были созданы как, как эксперимент. Как первые существа. Они чуть не уничтожили Сиалу и были наказаны. Теперь ждут, когда кто-нибудь разобьет оковы цепей, что удерживают их в недрах земли. Ждут и мечтают, чтобы их мир стал прежним. Без орков, огров, эльфов и уж, конечно, без людей. Ждут, когда держащие цепи, те, кого мы привыкли называть серыми, замешкаются и нить равновесия лопнет, как это едва не произошло в одну из лютых зимних ночей много лет назад. От слов мертвого архимага меня пробрало до костей. Я понял, на что он намекает. «Рог радуги?» «Скорее всего, это они пробудили зло, спящее здесь, свое собственное зло. Они чуют, что время близко. Но откуда ты все это знаешь?» «Нет ответа». Вальдер исчез, оставив меня в сомнениях и раздумьях. Скудный ужин, сон, почти не принесший облегчения, и вновь дорога. Коридор привел меня в пещеру, где, наконец-то, не надо было тратить огоньки и тыкаться носом в стены. Размерами она не уступала залу с колоннами. Красновато-оранжевые стены, потолок, с которого срывались столбы света, прекрасно освещавшие округу. Клянусь, свет не был волшебным. Это оказался солнечный, самый настоящий солнечный свет. Первые две минуты мои глаза, совсем от него отвыкшие, отказывались что-либо видеть. Я щурился и смаргивал невольные слезы. Пришлось изрядно помучиться, чтобы привыкнуть к нежданному подарку богов. Солнечный поток, вырывающийся из потолка, находившегося от меня на высоте 60 с лишним ярдов, казался светом вечернего солнца, пробивающимся сквозь густую лесную листву. Это было нечто теплое, ласковое, не слишком яркое и, конечно же, особенно после мрака подземелий, непостижимо прекрасное. Пожалуй, впервые за неделю гуляния по Костяным дворцам я был благодарен магам, создавшим в одной из глубоких пещер такое чудо. Пещера оказалась настолько большой, что неизвестные строители поместили в ней маленькую крепость. Да-да, самую настоящую крепость. Первоначально я даже не заметил ее, потому как стены высотой ярдов в 12 практически не отличались цветом от сводов. Четыре изящные воздушные башенки с острыми будто копья шпилями. Поправка, три со шпилями, а по четвертой словно ударили волшебным кулаком. От башни остался лишь один огрызок. Еще одна башня в самом центре, точно такой же архитектуры, как четыре другие, но несоизмеримо большего размера. Изящная постройка, однако выглядит надежной. Возникне сейчас у кого-нибудь желание там обосноваться и занять оборону, тогда даже профессиональным воинам, решившим штурмовать укрепление, придется туго, на мой неискушенный воровской взгляд. Да невесть, как оказавшегося здесь бастиона, идти пришлось достаточно далеко. Я потопал по красноватой дорожке, змейкой вьющейся между высоких каменных наростов пальцев, повсеместно растущих прямо из пола. Путь был усыпан мелким каменным крошевом, и камушки то и дело скрипели под подошвами сапог. Когда я подошел ближе, то понял, что обойти крепость не получится. Ее торцы упирались в своды пещеры, а без потерянной паутинки штурмовать преграду у меня, увы, не получится». Сколько бы лет ни простояла стена, я не увидел на ней ни щербинки. Значит, и по периметру я пройти по стройку не смогу. Остается одна возможность. Пройти взияющий провал между сорванными и разбитыми створками ворот, пересечь внутренний двор и надеяться, что есть выход на противоположной стороне. Входить туда, как вы понимаете, мне не улыбалось. Уж слишком много костей было перед входом. Серые, старые кости. У многих мертвецов межребер застряли стрелы, оборонявшиеся лучники сняли богатую жатву. Много оружия, но настолько ржавого, что касание сапога заставляло его рассыпаться в прах. Щиты, шлемы, луки с истлевшими тетивами, доспехи с едва видимой гравировкой черной розы, черного пламени, черного камня, белого листа, белой воды. Эльфы темных и светлых домов, сражавшиеся, а точнее нападавшие плечом к плечу. Я даже не знаю, против кого могли объединиться некогда единые эльфийские дома, только против своего главного и извечного врага, против ближайших родственничков орков. Рядом с сорванными створками ворот валялись останки тарана. Хе. Несмотря на то, что под стенами полегло сотню бойцов, эльфам все же удалось разбить неприступный красный орешек. Что может ждать меня внутри? Все, кто воевал, давно превратились в память, а она, в свою очередь, потерялась в веках. Я постоял, подумал, прикидывая свои шансы, затем вздохнул, достал арбалет, вытащил один из обычных болтов и заменил его на огненный. Делать нечего. Либо возвращаться, либо лезть вперед. Удивительно, но ни в воротах, ни в узком коридоре с бойницами для встречи незваных гостей меня ничто не схватило. Теперь вместо камушков под ногами скрипели кости. Эльфов и тут ожидал дружественный прием. Здесь чувствовался запах затхлой сырости деревянных перекрытий потолка и терпкая горечь миндаля. По меньшей мере странная смесь ароматов для такого места. Коридор вывел меня во внутренний двор. Прямо красным столбом возвышалась центральная башня. Весь двор, как и площадка перед воротами, усыпан останками. Схватка, похоже, шла нешуточная. Орочи и эльфийские скелеты порой переплетались в самых немыслимых позах. Скаши и ятаганы кривыми ржавыми полумесяцами валялись под ногами. Во многих местах земля, стены и кости покрыты сажей, а то и обуглены. Западная часть двора завалена глыбами, обломками разрушенной башни. Кроме стрел и мечей в дело шла магия. Эльфов полегло очень много, но не возникало никаких сомнений, кто вышел победителем в битве. В стене центральной башни на высоте 10 ярдов были вплавлены тела восьми орков. Не исключу, что после того, как эльфийские шаманы и магии свершили казнь, орки еще о -о очень долго мучились. Удивительно, но, казалось, время не тронуло, пощадило мертвых. Казалось, они погибли всего лишь минуту назад. Их плоть не растаяла, словно воск свечи, не сгнила, как протухшее мясо, и не усохла, словно заморская слива. После путешествия по пограничному королевству, общение с воинами Альгерта Далли и схватки у перекрестка, я немного разбирался в нашивках самых известных кланов этого народа. У оборонявших крепость нашивки были бело-черными, почти выцветшими. О таких я раньше не слышал. Если выберусь из Храдспайна, спрошу грассу ради любопытства, какой клан орков носит бело-черные цвета. Прямо перед башней стояло дерево, чем-то напоминающее воина-карлика, отдыхающего после долгой дороги. Кряжестое, крепкое и низкорослое. Такое же древнее, как и Красная крепость, что теперь хранит кости павших воинов. Вот только в отличие от давно умершего и заброшенного бастиона, старое нелепое растение все еще жило. Все ветви усыпали мелкие белые цветочки, и, казалось, дерево укуталось в пушистое снежное одеяло. Эти цветы благоухали миндалем, и их горький аромат ощущался даже во рту. От запаха уже начинала болеть голова, и я поспешно двинулся прочь. Не стоит задерживаться дольше, чем это требуется. Иду широкими осторожными шагами, стараясь не наступать на кости. Глупо, но ничего не могу с собой поделать. Детские суеверия все еще сильны, и что-то подсказывает мне, что не стоит без причины будоражить останки эльфов и орков. Все же мне не всегда удается разминуться с желтоватыми костяками, облаченными в ржавые доспехи. Слишком много скелетов. Иногда ногам не остается ничего другого, как вдавить их в рыхлый песок крепостного двора. Вот и сейчас я не рассчитал и наступил на череп. Кранк! Он оглушительно лопнул и развалился, словно у меня под ногой была не кость, а переспелая гарракская дыня. Я брезгливо дернулся, на миг отвлекся от костей и бросил взгляд на дерево. Сердце в груди сделало безумное сальто, воспарило в небеса, а затем рухнуло вниз и запуталось в кишках. Цветы теперь были не белыми, а красными. Кроваво-красными. Кровь скапливалась на лепестках в виде огромных капель, а затем срывалась вниз, орошая кости и песок. Тяжелые капли, словно дождь из кошмара какого-нибудь ненормального, соскальзывали с ветвей, сочились из всех пор древесного ствола и падали вниз. За несколько секунд под долгожителем уже успел образоваться маленький пруд, Он рос и рос, расширялся и словно какой-то хищник поглощал лежавшие на песке кости. Мучительный, нескончаемый, пробирающий до костного мозга вопль боли, раздался откуда-то сверху и заставил меня пригнуться и втянуть голову в плечи. Я поднял взгляд вверх, ожидая увидеть падающего на меня Грифона, Дракона, Мантикору, Гарпию, Посланника, но вот только на меня никто не собирался падать. Кричал один из орков, вплавленных в тело башни. Кричал безостановочно и мучительно. Его лицо исказилось от вселенской боли. Вот тут-то меня и пробрало. Я, не разбирая дороги и расшвыривая попавшие под ноги кости, бросился прочь. Орк орал, как свинья, попавшая под нож неумелого мясника. Я метнулся из одного конца дворика в другой, стал прыгать по валявшимся камням разрушенной башни, не удержался, рухнул вниз, едва не попав в растекающуюся по двору кровь, откатился в сторону, вскочил, зажимая руками уши и побежал. Понял, что уронил арбалет, развернулся, отбросил в сторону чьи-то ребра, подхватил оружие, вновь бросился прочь, заметался. Вопль мучившегося создания сводил с ума и поднимал со дна моего сознания льдинки страха. Так и остался у меня в памяти размытый от бега двор, красный столб башни, горечь миндаля, истекающая кровью дерева и крик обреченного на вечные муки орка. Страх заставлял бежать, страх заставлял скулить, страх заполнил почти все сознание, и я лишь каким-то чудом смог выскочить через дыру, проломленную в стене, находящиеся на противоположной отворот в стороне. Крики орка подталкивали в спину и заставляли бежать по красной дорожке все быстрее и быстрее. Два раза я падал, отбивая колени, вновь вскакивал и продолжал бежать. Остановился лишь после того, как вопли вечно живого и вечно умирающего существа поглотило расстояние. Я уперся руками в колени и отдышался. Тьма. Только и знаю, что бегать так ни на какие костяные дворцы здоровья не напасешься. Я оглянулся назад на покинутую крепость. Отсюда она казалась не больше маленькой шкатулки, в которой некоторые недалекие личности хранят дурящую мозги дрянь. Ай да Гаррет, это ж надо было умудриться за один присест пробежать большую часть пещеры. Солнечный свет, бивший все время моего путешествия по оранжевой местности, постепенно мерк, И становился не таким ярким и живым. Случись подобное на поверхности, и я, не задумываясь, сказал бы, что начался закат и наступают сумерки. Впрочем, наверное, так оно и было, а значит, не стоит стоять и глазеть, как все погружается во тьму. Зачем тратить и так уже порядком оскудевший запас огоньков, если можно поспешить и преодолеть расстояние до выхода отсюда засветло? Поспешным шагом, ежеминутно косясь на темнеющий потолок, я направился по красной дорожке. Каменная кроша воскрепела под сапогами, словно снежные или осколки древних костей. Когда я почти подошел к краю пещеры, редкие солнечные лучи уже не могли осветить местность. Собрался было воспользоваться новым волшебным огоньком, но случилось чудо. Каменные столбы пальцы, меж которых вился путь, разом мигнули, полыхнули и засияли холодным бледно-голубым светом. Точно такие же камни, только размером поменьше, росли прямо из стены, и их сияние указало мне на ранее незаметную тропку, которая причудливым серпантином уходила куда-то ввысь. Делать нечего. Она должна вывести меня. По крайней мере, надеюсь на это. Несмотря на подъем, идти оказалось легко, и преодолев 9 витков серпантина, я поднялся на довольно большую высоту. Тропа была узкой, и приходилось прижиматься к стене, чтобы чувствовать себя хоть немного увереннее. Зазевайся, не заметь плохо лежащие камни, тут же сверзишься. Конечно, под ногами не пропасть в сто ярдов глубиной, но рухни я костей точно не соберу. Поэтому все то время, пока серпантин, вырубленный прямо в отвесной исколение, привел меня к выходу, вниз я старался не смотреть. Стоило отдохнуть. Я расположился на ровной площадке явно искусственного происхождения, добыл сухарь, поболтал фляжкой, проверяя, сколько осталось воды, и разочарованно цокнул языком, понимая, что там не больше, чем на 3-4 глотка. Скоро будет туго, если только я не отыщу какой-нибудь источник или пруд, чтобы пополнить запас. Сухарь, как всегда, оказался безвкусным и жестким, словно подошва старого военного сапога. Слава Саготу, что у него не было такого же запаха. Жуя, я наслаждался открывающимся передо мной видом. До потолка отсюда было не более шести ярдов, а до пола все пятьдесят. Пещера, как на ладони. Сотни искорок столбов яркими холодными светляками горели ровным волшебным огнем, озаряя местность. Полы и стены тонули в голубых кругах света. Красиво, волшебная, непередаваемая красота. Столбы фонари, находящиеся слишком далеко, сливались в одну яркую линию. Островки голубого сияния топили пещеру в нереальном сказочном сне. Даже ночным огням заграбских лесов далеко до такой красотищи. Наслаждаться красотой можно бесконечно, но, сидя здесь, рок радуги не забудешь. Я с сожалением встал, отряхнул крошки с рук, убрал флягу и вошел в просторный коридор, на стенах которого осталась копоть факелов. Ковырнул копоть ногтем. Свежее, Готов поставить золотой против тухлого яйца, что навскидку отвечу, чьи факелы здесь напачкали. Ребята-хозяина. Видать, Лафреса наколдовала себе и своему отряду крылья, иначе как объяснить, что они меня вечно опережают? Что же, придется догонять. Солнечный янтарь тепла стен и немногочисленные волшебные факелы, едва рассеивающие темень залов, Слава Саготу, сейчас мне не надо тратить запас огоньков. Света для того, чтобы беспрепятственно продолжать путь, предостаточно. Несмотря на полумрак, обитающий в этом секторе костяных дворцов, в залах, начавшихся после оранжевой пещеры, чувствовался уют и тепло домашнего очага. Наверное, такое ощущение создавалось из-за янтаря, которым строители облицевали стены. Янтаря ли? Не уверен. Во всей Сиале не сыщется такое количество этого камня. Это что-то другое, пускай и очень его напоминающее. Какой-то другой минерал, но с точно таким же, как и у слез деревьев, так называют янтарёрки и эльфы, цветом и насыщенностью. Кварц или слюда, не знаю. Бесконечные узоры стен складывались в весьма небрежные рисунки. Нечто вроде Хроники. Передо мной расстилались все маломальски значимые события истории Сиалы за неназываемые знает сколько тысячелетий. Но рассматривать художество орков и эльфов не было ни времени, ни желания. У меня в запасе нет лишнего миллиона лет. Пол из красного минерала точно такой же фактуры, как и стены, оказался зеркальным, абсолютно гладким. Так что сейчас по залам шли сразу два Гаррета. Только один был здесь, а другой там, в отражении. Повинуясь какому-то детскому порыву, я разбежался и заскользил, словно у меня под ногами настоящий лед. Я понял, куда попал после того, как пропутешествовал около часа по сектору Янтаря, как я стал называть это место, и вышел к двум четырехъярдовым статуям. Справа стоял орк, слева эльф. Оба в одинаковых свободных одеждах с поясами в виде цепи, оба с несвойственными им двуручными мечами с волнистым лезвием. Эльфы и орк закрывали руками уши. На полу какая-то надпись на Орощем, но, как это бывало и раньше, я проигнорировал непонятные закорючки. Предупреждение, пожелание доброго пути, Сагот их знает. Какой тьмы ломать себе голову и беспокоиться, если все равно ничего не поймешь. Так что, особо не раздумывая, я прошел мимо застывших скульптур в следующий зал Хотя, признаюсь, после оживающих горгулей к статуям я стал относиться с вполне понятной подозрительностью. Бам, бам, бам, бам, бам-бам-бам-бам. Вот уж действительно неожиданно. Я едва не оглох от гремящего эхо собственных шагов. Оно все нарастало, нарастало, затем перешло в рев прорвавшегося водопада, зазвучало как разящий гром богов, и сгинуло без следа оставив на прощание звон в ушах. «Тихо!» — шепнул я, и эхо тут же подхватило это слово, разнеся его чуть ли не по всему храдспайну. «Тихо! Тихо! Тихо! Тихо! Тихо! Хо!» тихо Я сморщился, как от зубной боли. Лучший способ заявить о своем присутствии на весь мир — это издать хоть звук в залах уснувшего эхо Малейший шум и разбуженное оно загрохочет так, что покойники должны повыскакивать из гробов за лигу от этого места. Я сделал парочку пробных шагов, стараясь как можно меньше шуметь. Бесполезно. Даже осторожная ходьба вызывала неизменный и магически усиленный во множество раз отголосок. Пришлось снять сапоги и идти босиком». Удивительно, но эта мера помогла, и эхо почти не просыпалось, так что дальше я шагал беспрепятственно и не опасался быть услышанным на другом ярусе спайна. Вот только проклятущий зеркальный пол оказался ужасно холодным. Спустя какое-то время, когда пальцы на ногах попросту отказались что-либо чувствовать, дорога вывела меня к подземной реке, заключенной в плен мраморных берегов. Черная лента безмятежной воды появлялась из дыры в янтарной стене, разделяла зал на две половины и исчезала в точно такой же дыре с противоположной стороны. Подземная речка самым наглым образом перегораживала мне дорогу. Раньше через нее был перекинут мостик, но сейчас остался лишь каменный огрызок, не больше четверти ярда. От мраморного берега до воды не более полуярда, можно достать рукой, и я не приминул воспользоваться предоставленной возможностью и наполнить флягу. В ширину канал оказался в 3-3,5 ярда, так что вполне реально перепрыгнуть с разбега, что, собственно, я и сделал, предварительно обувшись. Пол оставался все таким же скользким, и прыжок вышел достаточно неловким. Сердце ёкнуло. Казалось, я не долечу и рухну в воду, но уже через секунду ноги коснулись противоположного берега. Пол проворно выскользнул из-под ног. Я рухнул и проехал на боку ярдов 10, если не больше. Я же говорил, самый настоящий январский лед. Хорошо, хоть ничего себе не отбил. А, тьма, выругался я и только тут понял, что эхо не стало повторять мои слова. Залы уснувшего эха остались позади. Лабиринт пятой руки. Именно так называлось место, в которое я попал. Череда узких извилистых коридоров и комнат с бесчисленным количеством входов и выходов. «Один неверный шаг, неверный поворот, и останешься тут навсегда. Здесь можно петлять годами, бродить из одной комнаты в другую, сотню раз проходить одной и той же дорогой и так и не найти спасительный проход, находящийся в пяти ярдах от тебя. Страшное место. И унылое, как затяжной дождь в конце октября. Хорошо, хоть не темное. Факелы-светильники и горели так же исправно, как в янтарных залах. Намаялся я в пятой руке знатно». Дорога, словно взбесившаяся змею, капетляла из комнаты в комнату, из зала в зал. В узких коридорах с низким потолком воздух оказался спертым, и хотелось расцарапать себе грудь, чтобы дышать стало хоть немного легче. Один раз я чуть заикой не стал, увидел на стене огромную тень. Как оказалось, это была моя, в десятки раз увеличенная висящим на стене факелом. Трижды я находил скелеты былых путешественников – У последнего еще не успела истлеть одежда. Это кто-то из первой экспедиции Столкона, но каким чудом человеку удалось без ключа пробраться через створки на пятый ярус, навсегда останется загадкой. Можно сказать, что после часа блужданий по узкому душному подземелью я был готов отдать половину своей крови, лишь бы выбраться. Ну, я и выбрался. Правда, спустя еще целый час. Просто в один прекрасный момент, следуя указанию карты, повернул направо, вышел из лабиринта и оказался в двух шагах от пропасти. Возле выхода горел последний факел. Он-то и помешал мне шагнуть в бездну. Я очутился на маленькой площадке в шесть шагов шириной. Позади дыра, из которой я вышел. Впереди и внизу бездна. Вверх в темноту уходила гладкая стена. Площадка плавно перетекала в тропку, вырубленную прямо в камни. Тропа шириной в шаг, чуть влево, и плечо упирается в холодный базальт стены. Шаг вправо, и... Ничего. Пустота. Видать, тропку прогрызали прямо зубами. Грубая и небрежная работа. Из-за постоянных неровностей и выступающих камней приходилось прижиматься к скале и ползти с черепашьей скоростью. То и дело, по левую руку появлялись темные провалы, ведущие в вглубь горы. Я старался как можно быстрее миновать их. Тьма знает, что оттуда может выскочить. Тропинка сузилась до четверти шага. Теперь я едва мог поставить ногу, и угроза рухнуть возросла многократно. Приходилось впиваться ногтями в базальт, чтобы хоть как-нибудь удержаться. Впереди немного справа появилась горизонтальная цепь, состоящая из шести огней. Тропка кончалась как раз возле них и плавно перетекла в площадку, ведущую в точно такой же вход, как и тот, который вывел меня из лабиринта пятой руки. В дыру лезть нет смысла, мне совсем не в ту сторону. Я повернулся к огням и к тому, что на картах было изображено тонкой, едва различимой на желтоватые бумаги линией и называлось волосом Нирены. Это был всего лишь мост, вот только шириной он не уступал последним ярдом тропки, да к тому же еще и круглый. На него едва можно поставить ногу, и вправду самый настоящий волос, куда уж тоньше-то. И такого чуда целых 30 ярдов с гаком. Попробуй перейди, если ты, конечно, не канатоходец с рыночной площади. Я не боюсь высоты, но это чудо архитектурной мысли не по моим зубам. Все, на что я окажусь способен это сделать с десяток махоньких шашков до момента неизбежного падения. Над мостом прямо в воздухе, дрожа и мигая, как какие-то огненные сердца, висело шесть больших волшебных фонарей. Что же... Мое промедление не прибавит ему толщины и не приблизит ко мне противоположную сторону. Гаррет не дурак. У Гаррета в башке, кроме Вальдера, есть еще и мозги. Я решил не выпендриваться и преодолеть мост самым удобным и безопасным способом. Просто улегся на волос Нерены, оплел его ногами и стал подтягивать себя на руках. Полз я со скоростью гусеницы, которая на свою беду нажралась листьев травки-красавки. Но ведь полз. Лучше уж передвигаться медленно, но наверняка, не боясь упасть. Ну, или почти не боясь. Вниз я старался не смотреть, и совсем не потому, что глубоко и страшно. Причина крылась в том, что я попросту не видел дна. Под мной была чернота. А какого, я вас спрашиваю, туда глазеть, если все равно ничего не разглядишь? Преодолев четверть пути, я решил, что честно заслужил небольшой отдых и остановился, продолжая обхватывать мост руками и ногами, словно он был самым большим сокровищем в моей жизни. Откуда-то снизу поднимались едва уловимые потоки теплого воздуха. Надо сказать, что ощущать сие чудо было очень неприятно, потому что ветерок нес попросту одуряющую вонь грибной ямы. Дышал я исключительно ртом, но и это не помогало. От вони аж глаза слезились. Пришлось вновь вспомнить об отведенной самому себе роли гусеницы и ползти дальше, проклиная мост и все то, что достает меня в костяных дворцах, вот уже целую неделю. Представляю, какое занимательное зрелище открылось бы для того, кто находился на берегах, в особенности для хорошего стрелка. Распластанная по мосту и еле шевелящаяся фигурка – великолепная мишень – Но, наверное, на сотни лик вокруг меня никого живого не было, а того никто не мог насладиться видом Гаррета, вступившего в отчаянную схватку с переправой. Все же победитель в этом поединке вскоре определился. И им был я. На все попытки моста сбросить меня я неизменно отвечал упрямым отказом. В итоге мне удалось преодолеть очередную преграду. от чего то болели ноги и пришлось сесть. «Ай да я! Неужели теперь я близок к заветной цели?» Впрочем, это риторический вопрос. Глаза болели, будто туда насвинячил целую телегу песка не в меру проказливый гоблин, в который раз я широко зевнул и плеснул из фляги себе в лицо, стараясь прогнать в сон. Не помогло. Да и неудивительно. Больше двадцати часов на ногах, практически без всякого отдыха. Усталость давала о себе знать, требуя передышки, не собираясь идти ни на какие уступки. Так и быть, передохну, чтоб ей пусто было. Вон сяду возле стены, где потемнее, и отдохну. Опасности вроде никакой, да и подобраться ко мне будет сложно. С одной стороны мост, а с другой узенькая тропинка. Сейчас вот тут посижу, переведу дух немножечко, совсем чуть-чуть, закрою глаза... А то отрезяшь. Уйти хочется. Ну, просто закрою, а спать не буду. Ни за что не буду. Не.